Глава 7 Жилище Агаповых располагалось на отшибе, вне времени. Окружающая местность имела такой же вид, как и в конце XVIII века, когда была построена вилла, и в этих лесах, среди этих холмов, человека подстерегали разнообразной опасности. Неосторожные путники попадали в засаду, разбойники грабили их, а потом, без всякой жалости, Перерезали горло, чтобы не оставлять свидетелей. Тела зарывали во рву, и никто об этих людях больше ничего не слышал. В те времена, в ночи полнолуния, вдалеке можно было различить костры. Их разжигали ведьмы, которых по преданию в Риме и его окрестностях было не счесть. И в темные века их сжигали на таких же кострах, как те, вокруг которых они поклонялись своим демонам. Маркус добирался туда час с лишним. Было чуть больше семи вечера, но луна, не такая полная, как прошлой ночью, уже начала свой путь наверх по холодному, усыпанному звездами небу. Снаружи дом казался огромным, как и описывала экономка, проработавшая там шесть лет. И все же старуха из богодельни не подготовила его к тому, какое впечатление производит это здание. Издалека оно походило на церковь. Многие, подумал Маркус, в былые времена принимали его за Божий храм. Может, по воле того, кто велел его построить, или по прихоти архитектора, задумавшего его, Готические шпили фасада устремлялись в небо. Серый камень, из которого было воздвигнуто здание, сверкал в лунном свете, под высокими карнизами копились ломаные тени, по оконным витражам, роскошным, будто в соборе, скользили голубоватые блики. На решетке у главного входа висело большое объявление Агентства недвижимости с надписью крупными буквами Продается. Под ним виднелись обрывки предыдущих объявлений, отвисевших свое без результата. Дом был закрыт. В саду его окружавшим выселись пальмы. Еще одна экстравагантная деталь. Деревья, однако, обросли толстой корой, которая образуется, когда они долго не получают нужного ухода пенитенциарий перелез через ограду и пошел по дорожке к наружной лестнице, которая вела на веранду и к главному входу. Он вспомнил, как старуха в приюте говорила ему «У Агаповых она управляла штатом прислуги из восьми человек, но никому из них не дозволялось оставаться после захода солнца. Поэтому они Должны были уезжать до конца дня, чтобы на завтра вернуться. Маркус подумал. Будь Анатолий Агапов еще жив, он не допустил бы его вторжения сюда в такой час. Что же происходило по ночам в этом доме? Пенитенциарий захватил с собой из машины электрический фонарь и домкрат. Последним он взломал внушительную дверь из светлого дерева, за которой, возможно, находился ответ на этот вопрос. Лунный луч выскользнул у него из-под ног, подобно коту, и первым пробрался внутрь. Зловещий скрип, достойный рассказа о привидениях, встретил его за порогом. Но, собственно, за этим Маркус и пришел сюда. Вызвать к жизни дух девочки — Ани. Он подумал о последней попытке Круппа отвлечь его, запутать следы. Подобие карты, которую Кроп ему вручил, наверняка представляло собой очередной обман. «Конец твоей сказки, мальчик без имени!» Но пенитенциарий не попался на удочку. И вот он здесь. И надеется, что история, которую нужно разгадать, тоже здесь. И снова слова экономки укажут ему путь. Когда он спросил, какой человек был Анатолий Агапов, она ответила. «Суровый, строгий человек. Думаю, ему не нравилось жить в Риме. Он работал в русском посольстве, но много времени проводил дома, закрывшись у себя в кабинете». Кабинет. Его и нужно найти в первую очередь. Кабинет он нашел, порядком поблуждав по дому. Было нелегко отличить одну комнату от другой. Мебель прикрывали белые полотнища, чтобы она не пылилась. Приподнимая их в поисках какого-то ориентира, Маркус обнаружил, что все предметы обихода, обстановка и утварь остались на своих местах. Кто не купил когда-нибудь эту виллу, если такое случится. Он унаследует все вещи, принадлежавшие Агаповым, даже не зная их истории и не догадываясь о драме, разыгравшейся в этих стенах. В кабинете стоял большой книжный шкаф. Перед ним дубовый стол. Быстрыми движениями Маркус сорвал с мебели саваны, скрывавшие ее. Уселся в кресло позади письменного стола, откуда, видимо, руководил подчиненными Анатолий Агапов. Стал рыться в ящиках. Второй слева заклинило. Пенитенцерий схватился обеими руками за круглую рукоятку и тянул, пока ящик не вышел из пазов и не рухнул на пол с грохотом, который эхом отдался по всему дому. Внутри... Была рамка с фотографией, но лежала она лицевой стороной вниз. Маркус перевернул ее. Эту фотографию он уже видел. Такую же дала ему экономка. А потом ее сжег Фернандо. Совершенно такая же. Блеклый цветной снимок, сделанный, возможно, в 80-е годы. Скорее всего, с помощью автоспуска. В центре. Мужчина не слишком высокий, крепкий, лет пятидесяти. Анатолий Агапов. В темном костюме, в жилете, при галстуке. Волосы зачесаны назад, острая черная бородка. Справа от него Аня в красном бархатном платьице. Челка, волосы до плеч подвязаны лентой только она и улыбалась. Слева от мужчины Виктор, тоже в костюме с галстуком, стрижка каре, челка падает на глаза. Грустный вид. Отец и близнецы, почти неотличимые друг от друга. На фото Деталь, которая с самого начала не давала пенитенциарию покоя, Анатолий Агапов держит за руку Виктора, но не Аню. Маркус долго над этим раздумывал. Ведь, по словам экономки, девочка была любимицей отца. Я редко видела, как он улыбается, и это было только когда Аня находилась рядом. Поэтому он снова задался вопросом, является ли этот жест на фотографии выражением привязанности или способом показать свою власть? И была ли отцовская рука поводком для Виктора? Пока объяснений не было. Маркус положил фотографию в карман и решил продолжить исследование дома. По мере того, как он проходил по комнатам, Ему припоминались другие фразы старухи из приюта, касающиеся близнецов. «Чаще всего мы видели Аню. Она вырывалась из-под контроля отца, забегала к нам на кухню, когда мы готовили или занимались другими домашними делами. Она была светлая девочка». «Светлая девочка». Маркусу нравилось определение вырывалась из-под контроля отца. Что это значит? Он тогда задавался этим вопросом? Задался им и сейчас. Дети не ходили в школу, у них даже не было домашнего учителя. Сеньор Агапов сам занимался их образованием. Друзей у них тоже не было. Когда Маркус спросил у Викторе, экономка заявила, «Вы не поверите, если я скажу, что за шесть лет я видела его раз восемь, может быть, девять», — потом добавила. И Виктор никогда не говорил, молчал и смотрел. Пару раз я замечала, как он втихомолку наблюдает за мной, спрятавшись где-нибудь в комнате. И заставляя луч фонаря скользить по стенам, Маркус, как ему казалось, Все еще видел Виктора в каждом углу, за диваном, за шторой. Теперь он был мимолетной тенью, которую порождало его воображение. А может быть и сам дом, все еще зараженный убогим детством этого грустного ребенка. На верхнем этаже он обнаружил детские комнаты. Они располагались рядом и были очень похожи. Кроватки со спинками из ценных пород древесины, с инкрустациями, столики для уроков, стулья. В комнате Ани преобладали розовые тона, в комнате Виктора – коричневые. В комнате Ани стоял кукольный домик со всей обстановкой, в комнате Виктора – небольшое пианино. «Он все время сидел у себя в комнате», Иногда мы слышали, как он играет на пианино, он прекрасно играл и был гением в математике. Одна из горничных, перебираясь у него, обнаружила листы бумаги, исписанные вычислениями. И правда, их было много. Маркус увидел кипу листков в книжном шкафу вместе с томами по алгебре и геометрии и старыми щитами. Зато в комнате Ани стоял большой шкаф полной одежды, цветные ленты, на полочке туфли, вычищенные до блеска, наверху шляпки, подарки любящего отца любимой дочки. Виктор страдал от соперничества с сестрой. Достаточный мотив, чтобы ее убить. Какие отношения были между детьми? Виктор и Аня ладили. Иногда мы слышали, как дети ссорятся, но они часто играли вместе, особенно в прятки. «Прятки», — повторил про себя Маркус. Любимая игра привидений. «Как умерла Аня?» — спросил он тогда у старухи. «Ах, падре, однажды утром мы явились на виллу. Я и другие слуги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 дипломатической неприкосновенностью, чтобы замять дело. Поместил Виктора в Гамельн и не покидал этого дома до самой смерти. Он был вдовцом, но только сейчас Маркус сообразил, что за все время его визита ему не попалось на глаза ничего, связанного с памятью преждевременно скончавшейся матери и жены. Ни фотографий? Непамятной реликвии. Ничего. Обход дома завершился на чердаке, среди старой мебели и разного хлама. Но было там еще кое-что. Запертая дверь. Кроме обычной скважины, на ней было еще три висячих замка разного размера. Пенитенциарий не стал задумываться, к чему столько предосторожностей. Не колеблясь немало, он схватил старый стол и принялся колотить им по створке. Раз, и второй, и третий, пока дверь не поддалась. Он посветил внутрь и тут же понял, почему в доме не было ни следа госпожи Агаповой.